Глава 35 Старая пыльная веревка, но ощупь оказалась холодной, как лед. Лена вздрогнула и попыталась убрать руку, но рука будто приклеилась и ни в какую не хотела отрываться. Девушка нахмурилась и схватилась за синга с другого конца, Стились оторвать от себя вредный артефакт прошептал Виль, который в мгновение ока оказался рядом. «Не торопись, ученица. Дай ему к тебе привыкнуть». Лина закусила губу и нехотя повиновалась. А вредная веревка вдруг стала наливаться теплом. Она уже не так холодила пальцы и стала гораздо приятнее на ощупь. Теплая, немного шершавая поверхность артефакта менялась на глазах. Будто стряхивая себя груз прошедших лет, становясь светлее. Лина вопросительно взглянула на мастера. Охотник сиящими глазами смотрел на Синга. Еще немного, и твой Синга проснется, тихо сказал Виль. Этот процесс его всегда завораживал. Мертвый, погруженный в глубокий сон Синга, чувствуя руку нового охотника, редко когда отзывался так быстро. Лиси вот пришлось провести рядом со своим Синго целый день, пока тут нехотя пробудился и налился ровным фиолетовым цветом. Конечно, потом цвет исчез. И только при приближении ларгов Синго начинала фосфорицировать легкими фиолетовыми проблесками. Пожалуй, Виль даже и не помнил, кому из его учеников Синго отозвался настолько быстро. Охотник нахмурился. Он не любил врать себя. Просто не хотел вспоминать. Конечно, такой случай у него был. Фика. Да, у Фика Синга отозвался тоже быстро. Фика. Был его сильнейшим учеником, что и говорить. Сильнейшим. И когда-то любимым. Самым первым учеником. Вот не зря говорят, что первый ученик – самый любимый, независимо от его успехов. А Фика был самым лучшим. Виль нахмурился и прогнал воспоминания. Да, Фика он позовет, Возможно, даже с этой его компанией. Хотя компания из трех охотников. Здесь ему была совершенно ни к чему. И если они с Фикой, несмотря ни на что, могли понять друг друга как люди, пережившие процесс трансформации, то те двое оставались для Виля темными лошадками. В глубине души. Он не считал их достойными звания охотников. Мало нацепить на себя редчайшие артефакты. Очень мало. Конечно, благодаря такой защите, они до сих пор были живы, эти парни. Но Виль был уверен, что настоящим бойцом и настоящим охотников из них троих был только Фика. Ведь у Фика был его Синга. Чем же сражались против Ларгов те двое? Для Вилли оставалось загадкой. Неужели они тоже смогли найти и пробудить Синга, заснувший после погибели прежних охотников? К тому же, тут теперь его ученица, тут Лина. Виль нахмурился, и желваки заходили по его щекам. Ученица вызывала в нем столь сильные чувства, что он прятал их от себя. Прятал. Но эти чувства... Упорно прорывались через все преграды. Вилю достаточно было представить себе сальные, заинтересованные взгляды Фика и этих двоих, которые они бросают на девушку. Как ему тотчас захотелось отказаться от своей идеи. Но перелом... Одинокий его возьми. Перелом близился. Охотник жал кулаки. «Мастер...» Донесся до него настойчивый шёпот Лины. «Вы что, заснули?» Без всякого почтения раздраженно спросила она, перебрасывая волосы за спину. «Ой!» Она взвизгнула и скочила на ноги. «Этот ваш Синга совсем с ума сошел. А Синга одним мягким, неуловимым движением взмыл с грязного пола и обвился вокруг талии девушки. Эдакой грациозной гадюкой. Отлично, Лина. Уже не таясь, громко сказал Виль. И улыбка раздвинула его обычно напряженные сжатые губы. Лина сразу увидела, что на самом деле охотник не намного старше ее. Значит, это нормально? У вас тоже так было? Вот эта веревка взяла и сама по себе ввелась вокруг? Лина ошарашенно смотрела на довольный Синга, который нашел наконец хозяйку. Может, он и дальше сам по себе все делать будет? С надеждой в голосе сказала Лина. Нет, ученица. В миг нахмурился Виль и опять стал снова выглядеть строгим наставником. Сам он только ларгов будет уничтожать, и предупреждать, конечно, о том, что они близко. Охотник наклонился к Синга и повнимательнее его рассмотрел. «Научиться с ним работать придется тебе. И не бойся, у тебя все получится. Вы с ним созданы друг для друга. Иначе бы он просто не проснулся». Порадовал вилюченицу Лина кивнула и осторожно коснулась своей находки. Синга тот же мягко замерцал фиолетовым цветом. И в помещении стало светлее. «Красиво. Прямо как звезды на небе ночью». Тихо сказала Алина. Охотник посмотрел на нее искоса и хмыкнул. Женщины. Мужчины все-таки существа куда более приземленные. Вот ему, например, такое сравнение в голову не пришло. Засиял, значит все. Принял нового хозяина и будет работать с ним в паре. Он всегда так будет сиять? Тихо спросила Алина, не сводя глаз синга. Только во время активации ученица. Значит, признал тебя. Выбрал как хозяйку. Точнее, напарника. «Как напарника?» Поразилась Лина. «Он что, живой?» Виль пожал плечами. «Никто не знает. Но некоторые умники предполагают, что да. Живой. В некотором роде». Еще одно волшебное оружие!» Потрясённо сгладнула Лина. «А снять-то его можно? Или всегда придется вот так на поясе таскать?» Первое время придется. Идет привыкание и привязка. Пояснял Виль и коснулся своего Синга, который всегда был с ним. Уже скорее по привычке, да и на всякий случай. Как показала жизнь, этот случай мог наступить в любой момент. Позже он будет сиять только когда ларги будут близко. Лина сглотнула. За всеми этими поисками артефактов и волшебных мечей Она как-то упустила из виду, что нужны-то они для определенных целей. И когда-нибудь ей придется ими воспользоваться. Встретиться лицом к лицу с чудовищами. Ведь именно для этого нужны были и оружие, и эта перестройка, которую она едва пережила. Встречаться не хотелось. Но... Но ведь Лина сама выбрала именно этот вариант. Так себе выбор, если честно. Лена вздохнула и с тоской сказала. Что, теперь за нужными пойдем?